«Я был у Бернара вчера и обо всем договорился». Рене Абьер стоял у окна во фраке и крахмальной рубашке, как и полагалось гостю на помолвке. «Они согласны? И если согласны вы, то дело в шляпе». В это утро в доме на Рюгюар гости появились рано. И в первую очередь Рене, дядя Шарли и кузена Григуары Марсель, потому что перед помолвкой предстояло провести семейный совет. Разумеется, совет был для Эдгара формальностью. Независимо от того, что скажут его родственники, он все равно решил помириться с Бернарами. Но стоило оказать родне дань уважения, позволив высказаться и убедить их вести себя прилично на сегодняшнем балу. Рене договорился, что акцию торжественного примирения между семьями там и проведут. Бернары были не против, а сам Готье готов был обсудить с Эдгаром вопрос по спорному участку земли. Вет возражать против перемирия не стало, осталось только убедить дядю Шарля и его сыновей не набрасываться на Бернаров прямо на балу. И последнее было, наверное, самым сложным. А дальше Эдгар планировал лично вести с ними дела в Альбервилле. Дела понемногу налаживались. Банк Фриссонов обещал снизить ставку. Отец Флёр помочь с поставками сахара нынешней осенью под кабальный контракт. Бернары готовы были уступить и отказаться от суда. Оставалось купить рабов, выгнать управляющего и убедить дядю Шарля и кузенов не убивать Готье прямо на балу. Дядя Шарль нервными шагами мерил комнату, заложив руки за спину. Его тощая фигура во фраке напоминала гигантскую серую цаплю, что бродит по болоту в поисках лягушек. Он то и дело хватался пальцами за галстук, который, по всей видимости, его душил. А может, его душила злость на Бернаров, но он был категорически против предстоящего примирения. «Да не в жизнь! Чтобы я с этими сучатами мировую пил!» — хрипел дядя, и его лицо и так красное от похмелья краснело еще больше. «Да и не надо пить с ними мировую», — ответил Эдгар спокойно. Вернее, надо. От одного бокала вина тебе ничего не сделается. А дальше я все возьму на себя, ты просто не вмешивайся. Ты говоришь так, племянничек, будто это я тут всему мешаю. Я говорю так, потому что если мы этого не сделаем, то судебные издержки сожрут все то, что ты не прокутил со шлюхами на исполан доруш Резко оборвал его Эдгар. Так это я, по-твоему, еще виноват во всем. Дядя остановился, вперев в племянника горящий взгляд. Нет, я такого не говорил. Я просто предлагаю сделать перерыв в этой войне, пока я не улажу все финансовые вопросы». «Пока ты не уладишь? А ты уладишь? Ну а за каким чертом я тогда здесь?» — спалил Эдгар. «А я бы грохнул старого пирата, да и вся недолго», — пробасил Григуар, наливая себе бурбон. «Я слыхал, что Готье последнее время с ним на ножах. Так может, самое время сделать адвокатчике подарок и отправить старого пирата в пекло? И спалить все к чертям?» Хрипло рассмеялся Марсель и щелкнул пальцами. «Никто ничего палить не будет, и убивать никого тоже». Эдгар потер рукой лоб и посмотрел на Рене с видом мученика. Переговоры шли уже битый час, а предложения все крутились вокруг двух тем – поджога и убийства Анри Бернара. «Месье Дюран», – Рене мягко обратился к Шарлю, «я, как человек со стороны, вижу ситуацию немного по-другому. Готье пытается обойти вас законным путем с этой землей». Но, по сути, ведь обмануть просто через суд. Ну, так будьте хитрее. Обманите и вы его. Да так, чтобы он не понял. Сделайте вид, что согласны, помогите Эдгару решить ваши проблемы, а уж потом... Никто же не заставляет вас жить с Бернарами в мире вечно. — А он дело говорит, — воскликнул Григуар. Ты предлагаешь обдурить сученыша Готье? — прищурился Шарль, замерев посреди комнаты. — Если уж совсем грубо, то да, — развел руками Рене. Помиритесь сейчас, оформите дела с участком, а потом уж стреляйте в кого хотите». «Ну, так это другое дело. А то мой племянник Святоша, падишь ты, и земли ему хочет отдать, и мировую с ним пить, и теплым воздухом дуть в задницу клятым Бернаром», — прохрипел Шарль, отхлебнув Бурбона. Ну и я не прочь сначала подуть, а потом приложить горячей кочергой». Марсель и Григуар расхохотались. «Так, значит, мы договорились?» — устало спросил Эдгар, посмотрев на дядю из-под «Вы сегодня изображаете мир, потом все разъезжаются, я решаю вопрос с бумагами, а дальше посмотрим. Такой вариант всех устраивает». «А дальше поглядим, поглядим», — усмехнулся дядя Шарль. «Набросим петлю на шею старому козлу». Эдгар глянул на часы и тихо выругался. Он совсем забыл, что ему надо заехать в кондитерскую за тортом. Флёр попросила его об этом вчера. Такая уж тут традиция, что жених выбирает торт сам. Флёр, конечно, подсуетилась и велела кондитеру изготовить то, что нужно, а Эдгару оставалось только сделать вид, что он его выберет и вручит невесте. Но он так много времени потратил на семейный совет, что теперь уже повсюду опаздывал. Рене увязался за ним. Кому захочется слушать битый час планы мести семьи Бернар, которые строили дядя и кузен Эдгара. Вчера к месье Абьеру приехала жена, и поэтому в кондитерскую лавку они покатили с удовольствием. Рене хотел чем-нибудь побаловать свою Полин. И, глядя на их счастливые лица, на то, как они потихоньку воркуют, держась за руки, Эдгар думал о том, что вот он сейчас испытывает прямо противоположные чувства, несмотря на то, что праздник-то как раз у него. Он долго пытался понять, что же с ним не так, и пришел только к одному выводу – все потому, что он несчастлив, в отличие от Четы Абьер. И осознание этого сделало сегодняшний день еще тяжелее. Он вздохнул и отвернулся от счастливой пары, разглядывая улицу. Кондитерская мадам Брие находилась на Рюверте, изящный двухэтажный домик с фисташкового цвета фасадом и двумя ажурными балконами. Длинные нити папоротника свисали зеленым кружевом и витрины окна украшали пряничные чудеса, фигурки из марципана и башенки шоколадных конфет. Коляска остановилась на булыжником мостовой и, выбравшись наружу, Полин принялась рассматривать в окне, Украшения для праздничного торта, ангелочков в белой глазури, показывая их мужу. Эдгар восторговчатый объерни разделял и сразу направился в лавку. Но так и не вошел. Он замер у другого окна, глядя сквозь стекло поверх пряничного замка, обсыпанного крашенным сахаром. Она была там. Стояла внутри, рассматривая на прилавке какие-то шоколадные фигурки и откладывала выбранные в сторону. Платье в мелкий цветочек, маленькая шляпка, из-под которой видны уложенные валиком волосы. Девушка стояла боком, и Эдгар видел, как она улыбается, разговаривая с продавщицей в белом переднике, как рисует что-то в воздухе руками, то ли сердце, то ли круг. Именно в этом мгновении он абсолютно точно понял, как сразу все изменилось. С ней все вокруг иначе. Он ведь совсем ее не знает, но... Ему нравится на нее смотреть. видеть, как она улыбается, как стоит, как касается рукой волос. Ему нравится ее платье и скромная шляпка, и даже эта чертова лавка с ее пряничными ангелочками. Она здесь, и все изменилось. И он больше не был несчастлив. Вернее, был. Вернее, он был счастлив от того, что снова ее видел, и несчастен от того, что сегодня у него помолвка. И кажется, он стал еще несчастнее от этой встречи. И все запуталось окончательно. Единственное, чего он не мог допустить в этот раз, чтобы она ушла просто так. Он стремительно открыл дверь и шагнул в лавку. Натряснуто звякнул колокольчик, и девушка обернулась. В ее глазах застыл ужас, и лицо в миг побледнело, а Эдгар замер на ступеньке, не зная, что делать дальше. Вся его решительность куда-то в миг испарилась. Доброе утро, месье! воскликнула продавщица. Чего изволите? «Я должен выбрать торт». Он снял шляпу и шагнул со ступеньки вниз, глядя совсем не на продавщицу. «Заказ на имя Дюран». «Ах, да, месье Дюран, торт к помолвке. Минутку». Продавщица расплылась в улыбке и исчезла за ширмой. «Простите, я заеду чуть позже», пробормотала девушка, спешно отодвигая шоколадные фигурки и беря с прилавка бумажные пакеты. «Постойте, погодите!» Эдгар шагнул ей навстречу, но, кажется, испугал еще больше, и она отпрянула, еще глазами путь к отступлению. «Не убегайте, прошу вас». Он видел, что она сейчас бросится к выходу, и поэтому шагнул назад и взялся за ручку двери. «Нет, сегодня она так просто от него не сбежит». «Что вы делаете, месье?» воскликнула девушка полушепотом. «Вам не кажется, что мы должны объясниться?» ответил он, не сводя с нее глаз. «Объясниться?» воскликнула она, оглядываясь. «Это еще с какой стати?» «Признаться, у нас с вами была странная встреча не так давно». «Не было у нас никакой встречи, и нам не о чем объясняться», — отрезала она строго. «Мсье Дюран, пропустите меня немедленно». «Не о чем? Вот как?» «А тот поцелуй на кладбище?» Он прищурился. «Вы меня поцеловали, помните?» «Что? Не была я ни на каком кладбище?» — выпалила Летиция, заливаясь краской. «И уж точно я не целовала вас». «Как вы вообще смеете говорить с такие гнусности?» «И ваш танец?» Эдгар не слушал ее возражений, он видел только ее глаза. «Разве не вы, мадемуазель, соблазнили меня им, а затем обчистили? Подсыпали дурман в масло? Или это сделала ваша подруга, мадам Лафайет?» Он усмехнулся. Он хотел сказать совсем не то и не так, но просто не знал, что вообще сказать. Не знал, как удержать ее здесь и что сделать, чтобы она говорила с ним. и понимал, что это глупо и грубо, но и отпустить ее просто так он тоже не мог. От его слов она вся покраснела густо, совсем как вишневая помадка на пирожных, что стояли на полке. Но ее глаза при этом блеснули недобро, и в них словно вспыхнули золотые искры. «Да как вы смеете говорить мне такие мерзкие вещи? Я вас не знаю и знать не желаю», — выпалила она. «Я вас вообще впервые вижу. Вы на месье. Пропустите меня немедленно». но он даже не двинулся с места. «Я... я закричу!» добавила девушка грозно и бесстрашно шагнула ему навстречу, но он так и не уступил. «Как вас зовут? Скажите, кто вы?» спросил Эдгар, продолжая преграждать путь и жадно разглядывая ее лицо. «Я очень громко закричу», повторила она, озираясь. «И вам не поздоровится?» «Ну, так закричите», упрямо ответил он. «Или, может, позовем полицию?» Ей интересно будет послушать о том, чем мы занимались на кладбище. «Колдовство ведь наказуемо, мадемуазель?» «А уж воровство и подавно!» «Твою мать! Да что он такое говорит?» «Да как вы смеете?» В глазах девушки уже почти полыхал золотой пожар, и Эдгар снова их узнал, эти глаза той, что приходят по ночам. «Это все ваше ваших рук дело и ваше колдовство! Это вы заманили меня обманом на это кладбище!» Так значит вы все-таки были там, спросил он почти радостно. Она была смущена и зла и так красиво в этот момент, что Эдгар забыл обо всем на свете и не мог оторвать глаз от ее лица. Она была там, и это был не сон. Слава небесному Отцу! Пропустите меня немедленно! Она даже топнула ногой. А если нет? Прищурил с усмешкой. Пощечина была хлесткой и неожиданной. Девушка ударила на наотмашь, да так сильно, что у него в ушах зазвенело. И он даже отпустил ручку двери. Девушка и сама испугалась. Отступила, прижав руки к губам, и выронила пакеты. А затем бросилась их поднимать, присела так спешно, что юбка колоколом взвелась вокруг ее ног. Эдгард тут же наклонился, чтобы помочь. Их руки соприкоснулись невзначай, и лица оказались так близко, что они едва не столкнулись лбами. «Святая Сесиль, да что же вы делаете?» Воскликнула девушка, пытаясь забрать у него пакет. Но Эдгар удержал его. От этого усилия тонкая бумага с треском разорвалась, и крашеный сахар разлетелся в стороны, обсыпав их разноцветным дождем. Звякнул колокольчик, это вошли месье Абьер с женой, и замерли на пороге, пытаясь понять, что происходит. «А вот и ваш торт, месье Дюран!» раздался позади довольный голос продавщицы, и за ширмой выплыл огромный торт, Трёхъярусное сооружение в белом креме с розовым цветком на вершине. Посмотрите, какая красота! Но на красоту никто смотреть не захотел. Воспользовавшись возникшей заминкой, девушка выскользнула за дверь, протиснувшись между Полиной и Рене и зацепившись за ручку кружевом манжеты. И Рене едва успел сделать шаг в сторону, потому что Эдгар бросился следом, держа в руках еще один пакет. «Да постойте же, погодите!» Иступленно крикнул он, подбегая к коляске и хватаясь за низкую дверцу. «Оставьте меня в покое!» – воскликнула девушка. «Как вас зовут?» – снова спросил он, протягивая оброненный ею пакет. «Просто скажите ваше имя. Месье Дюран, для человека, у которого сегодня помолвка, вы удивительно бестактно и нагло себя ведете, выпалила она, выхватывая пакет. И чуть склонившись над дверцей коляски, добавила негромко, но четко: «Забудьте все, о чем вы говорили мне только что». Не то, что вы вообще меня видели. И вообще, все, все, что было. Взмахнула она руками. Забудьте меня. А если я не могу, если я не хочу забывать?» Воскликнул он, подаваясь вперед. Их взгляды встретились, испепеляя и притягивая. И не в силах разорвать это противостояние, они просто смотрели друг на друга, тяжело дыша. Из соседней лавки вышел мужчина, держа в руках коробку сигар и, спешно подойдя к коляске, спросил громко. «Месье? Месье?» «Как это понимать? Вы что себе позволяете?» «Не вмешивайтесь, месье», — отмахнулся Эдгар. «Мы просто разговариваем». «А мне так не кажется», — ответил мужчина, бросая на сиденье коробку с сигарами и кладя руку Эдгару на плечо. «Руку убери». Эдгар повернул голову к мужчине, и взгляд его не сулил ничего хорошего. «А не то что?» «Филипп, не нужно, все в порядке. Месье уже уходит», — попыталась вмешаться девушка. «Он...» «Он просто перепутал меня со своей знакомой». Мужчины смотрели друг на друга испепеляюще, и рука Филиппа потянулась к поясу, правда, там не оказалось ни кобуры, ни пистолета. И что с Эдгаром произошло в этом мгновение, он даже не понял. На него вдруг накатила такая волна разочарования и злости, кажется, вообще на все на свете, что ему захотелось схватить этого лощённого франта за запястье и вывернуть ему руку, а может и сломать. и он едва удержался, чтобы этого не сделать, лишь оттолкнулся от дверцы коляски, стряхивая руку с плеча и понимая, что, кажется, он просто сходит с ума. «Проваливайте, месье», ответил Филипп, подаривая его тяжелым взглядом. «И не смейте больше к нам приближаться. Не то я вас пристрелю». «Он тебя напугал?» «Летиция, ты в порядке?» «Да, да, я в порядке. Поехали». «Приношу свои извинения. Я, кажется, действительно перепутал вас с другой мадмазель». Эдгар кивнул коротко, и их взгляды с девушкой снова встретились. И снова, как тогда в храме, он увидел, как она дышит, как она смущена и кусает губы, как прячет взгляд, пытаясь приладить на рукав оторванное кружево и стряхивает с платья крупинки застрявшего сахара. «А с вами, месье, мы еще увидимся», — бросил коротко Филипп и крикнул кучеру. «Трогай!» «Непременно увидимся, месье», — сухо ответил Эдгар, делая шаг назад. Коляска тронулась и покатела по улице на север. А Эдгар смотрел ей вслед, стоя на брусчатке и думая только об одном — «Обернись». И она обернулась, придерживая рукой шляпку, когда коляска поворачивала на Рю амбре, И он знал, что она смотрит на него, на его одинокую фигуру на улице. И хотя лиц уже не было видно, он почти почувствовал ее взгляд. Эдгар стряхнул сахар с лацканов, с волос, даже из бутоньерки — но на губах все еще осталась сладость, словно от того поцелуя, который он все никак не мог забыть. щека горела от пощечины, а он все стоял и смотрел, хотя экипаж уже исчез за поворотом. «Летиция!» теперь он знает, как ее зовут. А этого хлыща зовут Филипп. Экипаж с красными спицами и кучер Ньер в коричневой элифрее. Теперь Бенье не составит труда ее найти. Как это все вообще понимать? Раздался позади голос Рене. и вырвал его из задумчивости. «Куда ты умчался?» «Мы, кажется, опаздывали, но и где этот чертов торт?» Эдгар развернулся и быстрым шагом направился в лавку. Он ехал назад, понимая, что едва может усидеть на месте. Когда они были почти у дома, он вдруг подумал, что продавщица в лавке наверняка знает эту девушку. Ну, или ее спутника. Эдгар проклинал себя за тупоумие. Но почему эта мысль не пришла ему в голову раньше? Он был зол на себя и раздражен, и вся помолвка проходила для него, как в тумане. Приехала Флёр, и он встречал ее на дорожке, под дождем из лепестков магнолии и крашенных рисовых зерен, что бросали на них две девочки, кузины его невесты. Игристое вино пенилось в бокалах, и музыка лилась в открытые окна. Гости пребывали один за другим, Эдгара хлопали по плечу какие-то незнакомые мужчины, поздравляя и желая всех благ, и незнакомые пожилые женщины целовали в щёки. и казалось, что эта вереница родственников Флёр никогда не закончится. Ты мрачен, как на поминках, Рене взял его под локоть и вывел на крыльцо. Что с тобой сегодня такое? Это из-за той девушки? Кто она? Забудь, отмахнулся Эдгар. Я мрачен потому, что просто не люблю всякие торжества. Да и ей забыл уже, каково это бывать на семейных праздниках. Хорошо хоть обошлось без танцев. Ну, верстаешь на балу, усмехнулся Рене. Эдгар только пожал плечами. Он устал от того, что Флёр повсюду таскала его за собой, пышно представляя каждой старушке и висла у него на локте, поправляя его бутоньерку или запонки, и одергивала, когда он смотрел в окно. Шептала, что не стоило приглашать дядю Шарля и его сыновей, и велела отправить Нила на задний двор, нечего черномазом портить картину праздника. Она все время просила его улыбаться и целовать ее тетушек, потом забрала у него стакан с бурбоном, намекнув, что не стоит ему напиваться до бала, Да он вообще-то и не собирался, но это был ее праздник, и Эдгар терпел все молча. А теперь дамы затеяли какую-то возню с помолвочным букетом, и мужчин попросили удалиться. Эдгар и Рене направились на задний двор, где в тени деревьев был накрыт стол с сигарами и закусками как раз для этого случая. Кто-то подшучивал над женихом, что вот уже невеста освоила дом, а что же тогда будет после свадьбы, кто-то снова его поздравлял и хлопал по плечу. Сигарный дым путался в нитях ведьминых волос и висел в неподвижном теплом воздухе. Эдгар отшучивался вяло и, чтобы не отвечать всякий раз одно и то же, направился к каретному сараю, где заприметил Нила с каким-то незнакомцем в Сутане. «А, Массе Эдгар!» — поприветствовал его старый Ньюр. «Как я рад, что здесь, наконец, поселятся хозяева и дом перестанет пустовать! Это наш новый хозяин, Массе Дюран, а это отец Джаэль, представил он своего спутника. Эдгару показалось, он где-то уже видел святого отца. То ли в храме святой Сесиль, то ли просто на улице, не так уж много здесь священников-нёров, да еще таких крепких. Святой отец и правда был широкоплечивый высок, и видно было, что его сутана раньше принадлежала кому-то поменьше ростом. Она заканчивалась чуть выше щиколоток, обнажая растоптанные матросские башмаки. А традиционные чётки ему заменяли гагатовые бусы, и такие же Эдгар заприметил у него на запястье. Впрочем, ничего удивительного, Ньоры мешают все в кучу, надеясь и на своих нечистых богов, и на ангелов. Отец Джаэль опирался на толстую зловатую палку, прихрамывая и стараясь не ступать на левую ногу. Едва Эдгар хотел спросить, чего вдруг здесь понадобилось Ньорскому священнику, как Нил произнес. «Отец Джоэль пришел благословить вас, Массе Эдгар. Я его попросил. Уж очень хочу, чтобы у вас все хорошо сложилось». Эдгар молча принял благословение, но от предложения поговорить о том, не мучают ли его какие-нибудь мысли или сны, категорически отказался. «Нет, святой отец», — усмехнулся он, укоризненно посмотрев на Нила. Не иначе старый Юр проболтался о прошлом их разговоре. «Они меня не мучают». «Слово Божье исцеляет», — пафосно произнес отец Джаэль. «Облегчите душу». «Нечистый ведь умеет искушать», — добавил он уже тише. и может приходить в разном облике, в виде запретных желаний, зверя, красивой женщины. Ваша душа кровоточит, а он находит рану и проникает в нее, как червь. Эдгар прищурился, внимательно разглядывая лицо святого отца, но оно было невозмутимо, как каменная маска, а черные глаза смотрели сочувственно. Но для божьего человека он как-то подозрительно много знал о красивых женщинах и запретных желаниях. Если я захочу исповедаться, святой отец, я найду вас сам. Отрезал Эдгар, чуть кивнул и пошел в дом. Время клонилось к вечеру, нужно отправляться на бал. «Пора целовать невесту!» — раздались крики со всех сторон, едва Эдгар вошел внутрь. Целую невесту!» «Ух уж эти южные нравы!» На севере целовать невесту позволялось только на свадьбе, а здесь... Наверное, жаркий климат способствовал тому, что нравы в Альбервиле были гораздо свободнее. Кузины Флёр радостно бросились растягивать кружевное полотно. Как и все здесь, даже эта традиция должна была быть прикрыта символической вуалью приличий. Роль вуали выполняла тончайшая белоснежная кисия, украшенная по краю кружевом, которую держали две девушки. Остальным позволялось смотреть на поцелуй только через неё. Что там можно было разглядеть, да и вообще зачем, Было непонятно. Но гости затихли в ожидании, зажав в руках горсть рисовых зерен. Флер пустила глаза, и, кажется, Эдгар впервые увидел ее по-настоящему смущенной. В воздух снова полетели лепестки, и одна из кузин, державших кисию, косила любопытным взглядом за кружевной край, желая увидеть все как есть. Надо быстрее покончить с этим. Эдгар положил руку на талию и невесты, другую на затылок, привлекая ее к себе коротким движением. Флёр закрыла глаза и запрокинула голову, подставляя губы для поцелуя. Но прежде чем Эдгар их коснулся, услышал, как запульсировал в голове глухой ритм барабанов, и перед глазами возникло вдруг совсем другое лицо. И на какое-то мгновение ему показалось, что он и обнимает совсем другую девушку, а его губы касаются не губ Флёр Лаваль. Он сжал её в объятиях почти до боли, проводя по телу ладонями и пытаясь ощутить, наиву ли это. Притянул к себе еще сильнее, зарываясь пальцами в волосы и поцеловал. Порывисто, сильно, страстно, раздвигая безвольные губы и, наверное, причиняя боль, даже сам не понимая, что делает, словно хотел раздавить эту холодную красивую оболочку и добраться до той, кто прячется за кукольным образом Флёр Лаваль. Флёр на поцелуй не ответила. Распахнула глаза, полные негодования и злости. Увернулась, упираясь руками ему в грудь. и, пытаясь вырваться из его объятий, прошипела прямо в лицо. «Да что же ты делаешь? Ты же позоришь нас!» Флёр влепила ему пощечину и одним резким движением вытерла губы тыльной стороной ладони. Эдгард отступил назад, увидев круглые глаза кузины, выпускающие из пальцев кисию. Кисия упала на пол. В них полетели зёрна и цветы, раздались хлопки и крики поздравлений, музыканты ударили по струнам и все подняли бокалы. Флёрк, красная и смущенная отошла в сторону, а Эдгар потёр щеку, чувствуя, как сумасшедше колотится сердце. «Две пощёчины за полдня? Это уже слишком. Но он бы прямо сейчас помчался в лавку и выяснил у продавщицы имя той девушки. За что ты со мной так? Что тебе от меня нужно?» «Пора ехать на бал! Зададим жару!» – проорал хрипло Шарль, размахивая шляпой, и Эдгар подумал мимолетно, что, кажется, его дядя уже в стельку пьян.